Во Франции считается варварством начинать день с мяса. И она налила себе чашечку кофе. Джастин слегка скривил губы, но в остальном сохранял олимпийское спокойствие, пока девушка наполняла свою тарелку. В кабинете воцарилось долгое молчание. «О, милорд!» — неожиданно воскликнула Даниэль, подняв глаза на графа. — Вы не знаете, куда подевалась моя вчерашняя одежда? Я очень боялась, что утром Молли увидит ее и обо всем догадается. Я еще вчера обнаружил в себе талант заправской горничной и обо всем позаботился сам. В вашей комнате стоит чемодан со всей одеждой и необходимыми в дороге туалетными принадлежностями. Кстати, надеюсь, что через три дня буду постоянно видеть вас в платьях с кринолинами и нижними юбками. Милорд, я уже сказала вам. Да, я помню, что вы мне сказали, но и я вам тоже кое-что сказал. И теперь мы увидим, чей план лучше сработает. «Итак, если вы уже готовы, я предлагаю немедленно отправиться в Корнуэлл». «Может, может, милорд, мы все-таки откажемся от этой идеи?» В последний раз попыталась Даниэль уломать своего опекуна. «Ни в коем случае, Данни, я буду покровительствовать вам до тех пор, пока не сдам на руки господам Марч, вашим дедушке и бабушке». «Для меня не секрет, что вам это уже порядком надоело. И все же предупреждаю, если вы бросите мне перчатку, я ее тут же подниму. А теперь нам пора». Линтон встал и учтиво поклонился девушке. Затем галантно приоткрыл дверь, приглашая ее пройти первой. Даниэль не оставалось ничего другого, как подчиниться. Насколько напряженными теперь станут их отношения, она почувствовала сразу же, очутившись на улице. У парадного входа стоял нанятый накануне экипаж, к которому была привязана неоседланная кобыла, покрытая на редкость красивой попоной. Граф же продел левую ногу в стремя великолепного черного скакуна. «Вы поедете в экипаже Данни», — коротко приказал он. «А вы верхом?» «Совершенно верно. Но я тоже хочу скакать. Только когда мы выедем из Лондона. Дело в том, что я уже давно убедился в вашей находчивости, Даниэль, а улицы города настолько узкие и многолюдные что удрать ничего не стоит». Граф сделал паузу и улыбнулся конечно, если вы не подтвердите своего обещания. Даниэль презрительно фыркнула и полезла в экипаж, предоставив Джастину красоваться в седле. Хотя она почти не сомневалась, что больше всего на свете графу в эту минуту хотелось ее поцеловать. Следующие четыре часа Даниэль провела в унылом одиночестве, рассеянно смотря на проплывавшие за окнами кареты дома, улицы, площади и памятники. На первой же почтовой станции, где они остановились сменить лошадей, Линтон велел оседлать скакавшую за экипажем кобылу и сам подсадил на нее Даниэль затем взяв уздечку принялся старательно привязывать лошадь девушки к своей не, не надо задыхаясь от возмущения воскликнула даниэль о чем вы дитя мое не делайте этого не привязывайте к своему седлу мою лошадь я же не ребенок неужели дитя мое вы считаете меня круглым идиотом Судите сами, могу ли я разрешить вам ехать верхом, не предприняв элементарных мер предосторожности?»